Глава 33. Три часа дня погода преподнесла сюрприз. Небо затянуло тяжелыми цветосвинца тучами, и пошел дождь вперемешку со снегом. Температура мгновенно упала с плюс пяти до нуля градусов. Я все-таки решил съездить в аэропорт, расположенный вблизи города, и посмотреть, почему он не пригоден для посадки большого самолета. Выехав из города и проехав не более десятка километров, оказался у въезда в аэропорт Полярный. Непрекращающийся снег и дождь не дали разглядеть взлетную полосу на расстоянии и пришлось рыскать по территории. У главного здания нашлась ржавая УАЗ-буханка и два разбитых одномоторных самолета. Взлетная полоса, как и утверждали якуты, для использования непригодна. На все вопросы они отвечали «упал самолет». Но на деле все оказалось сложнее. Самолет не просто упал. а зашел на посадку с огромной скоростью и невыработанными топливными баками. Куда держал путь американский Boeing C-17 Globe Master 3, так и осталось неизвестно, но его экипаж пошел на экстренную посадку. Груз самолет перевозил опасный и хорошо взрывающийся. Катастрофа произошла в тот день, когда вирус впервые себя проявил. Быть может, заразился кто-то из экипажа. Все могло быть, кто знает. Может знать черный ящик. Ударившись о полосу, Боинг частично разрушился и загорелся. Пытаясь остановиться, проехал почти километр полосы, а затем рванул груз, мгновенно разделивший фюзеляж на две не слишком ровные половинки. Исследовав место крушения, я нашел скелет, оставшийся от одного из пилотов, а также много доказательств того, что грузом было оружие. Именно взрыв бомб повредил полосу и сделал посадку невозможной. При желании можно убрать останки самолета. Но вот нового покрытия на полосу не положишь. Аэропорт можно считать непригодным. Покинув аэропорт, я приехал в местную администрацию и нашел Савельева. Дождавшись, пока он закончит инструктировать толпу возбужденных жителей и те уйдут, заговорил. Аэропорт у Хана, как и сказали якуты. Американец его по полной программе ушатал. Савельев, прекратив копаться в планшете, строго посмотрел на меня. «Мы знаем об этом». Одна частная военная компания наняла другую для перевозки бомб для бомбардировщиков. Полет 5 июня был. Результат известен. Зачем теряешь время попусту? — Не попусту, — качнул головой я. — Рядом с аэропортом есть ровная территория. Земля там твердая. Машиной проверил. Если взять Ил-76, то он может сесть на грунтовое покрытие. Думаю, что не провалится. — Не получится Илюшу у нас задействовать. Нет ни его самого, ни пилотов. А бомбардировщики? Что-нибудь мощное. Достаточно только найти мутантов и разбомбить к чертям. Или их тоже нет? Все сложно, парень. Не могу я по щелчку пальцев бомбардировщик вызвать. И никто не может, даже президент. Все, что можем, это пару вертолетов Ми-26 в воздух поднять. Но из-за расстояния от вертушек нет толку. Они в Толмачево, а мы тут. долбаное расстояния, воскликнул я и выругался матом. — Лучше посмотри на схему, — предложил Савельев и протянул мне планшет. Я уставился на экран устройства, на котором крупным планом изображена карта города «Удачный». — По-твоему, есть у вас шансы отбиться? — спросил Савельев. — У вас? — вопросом ответил я. Матвей Григорьевич кивнул. — А вы и ваши бойцы? — Следующим рейсом нас перебрасывают в Центральную Сибирь. — Извини, Руслан, но планы поменялись. По расчетам аналитиков, вы имеете возможность удержать мутантов самостоятельно. «В жопу аналитиков!» — рявкнул я и вскочил. «Матвей Григорьевич, кинете нас в тот момент, когда каждый ствол на счету?» «Успокойся», — тихо и убедительно попросил Савельев. «Первое, я вас не кидаю. Второе, вам помогут. Третье, эвакуация начнется завтра утром». Я успокоился и молчанием попросил продолжения. Савельев продолжил. Как только мутанты подойдут, вам нужно будет сообщить об этом на «Северный клевер». Из-за погоды спутники ослепли, поэтому нашими глазами станете вы. Удары нанесут ребята из РВСН. Крылатые ракеты сделают всю работу за нас. Крылатые ракеты? А они у вас точно есть? Есть, и не только они. К «Северному клеверу» на полном ходу идет атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий». Пару-тройку баллистических ракет «Булава» нам выделят. Возможно, больше. Как видишь, Руслан, все не так плохо. Я умею решать проблемы. Если я тут, то беспокоиться просто не о чем. Корело прилетело и забрало Савельева ближе к семи вечера. Про переброску в Центральную Сибирь он не соврал. Его бойцы отправились с ним. Началась подготовка обороны города. Повезет, справимся. В 9 вечера, когда уже стемнело, приехал разведывательный патруль. Его отправляли еще утром, и трое якутов подтвердили движение мутантов. Огромная толпа, не щадя ничего на своем пути, движется к нам со всех направлений. Это подтвердили еще четыре патруля, приехавшие в течение следующего часа. Мы в кольце, и плотность кольца увеличивается по мере уменьшения его радиуса. Ближе к полуночи, как и договаривались перед отлетом Савельева, я связался с северным клевером. Аналитик по имени Чарли Тейлор убедил меня, что все идет по плану. Нужны координаты, и удары будут нанесены. Да поможет нам госпожа удача. Группы для обнаружения мутантов подготовили быстро. Всего их получилось шесть. Пять групп поедут на УАЗах. Шестая группа Я на Тигре в компании главного Якута Баяная. Первый час ехали молча. Снег, который шел днем, прекратился, но небо по-прежнему затянуто. Дорога раскисла, и быстро ехать невозможно. 30 километров в час в наш предел. «По прогнозам разведки, мутанты уже должны появиться», — решил заговорить Баянай. «От города мы уже сколько отъехали?» Я взглянул на панель приборов. Аддометр показывает, что проехали 37 километров от выезда с города». Сообщил об этом Баянаю. «Должны уже появиться», — пробормотал он. Еще три минуты пути прошли в молчании. Фары справляются постольку поскольку. Темно, мокро и грязно. «Тормози!» Взвыл Якут, сильно испугав меня. Я вдавил педаль в пол, опасаясь, что продавлю дыру. Даже нога заболела. Зрение Якута совершеннее моего. Я увидел бегущего на нас мутанта секунды через две после байная. Остановиться быстро по раскишей дороге не получилось, но и скорость была не слишком большой. Мутант прыгнул перед столкновением и шмякнулся головой о лобовое стекло. Хруст костей и много крови. Башку вскрыл и помер. Минус. Через лобовое стекло теперь мало чего увидишь. Плюс пострадала сторона якута. Машина остановилась. Я врубил заднюю передачу и начал разворачиваться. В свете фар стали появляться мутанты. «Газуй!» — взревел Байанай. «Твоя коломага что, быстрее не может?» «Как объяснить ему, что колеса буксуют? Был бы под ними асфальт — другое дело. Но по грязи сильно не погоняешь». Мутантов стало больше, пытаются облепить броневик. Скорость набирается, но медленно. Минуты полторы, и удалось разогнаться до предельных тридцати. «Отрываемся», — сказал я, — «вызывай северный клевер». Савельев подарил нам несколько блоков связи от всем известного Прометея. Байнай поколдовал с устройством и позвал. «Вызывай Эдем, Северный клевер, как слышите?» «Слышу хорошо», — отозвался Чарли Тейлор. «Подтверждаете наличие волны мутантов?» «Подтверждаем», — ответил Байнай и зачем-то энергично закивал. «Они движутся в нашем направлении. Большего неизвестно». «А большего и не надо», — сказал Чарли Тейлор. Другие группы уже доложили. «Одна, к сожалению, погибла. У вас не лучшая машина против мутантов. Ваша задача — двигаться в город. Мы все рассчитаем. Можете не опасаться, вас не зацепит». Возвращаться оказалось проще. Кажется, что даже тигру это нравится, и он стал обращать на грязь меньше внимания. Порой удается разогнаться до 50-60 километров в час. Дороги в Якутии оставляют желать лучшего. Асфальт тут достаточно редкое явление. Мы ведь не на трассе. Эта дорога не пользовалась большим спросом. Да и не дорога вовсе, а хрен знает что. Я ведь в РВСН служил. Зачем-то пробормотал БНА. — Чему это? — спросил я. обычными неядерными бомбами, такую площадь не накрыть. И...» Байенэй не успел ответить, потому что стало светло. Где-то далеко позади нас начали происходить взрывы. Не огромные, мощностью в несколько десятков килотон как мы узнали потом, но зато в большом количестве. Поодиночке они слабые, на приличном расстоянии почти не опасные, но когда их много... Когда их много, они уничтожают все, что оказывается на их пути. Савельев соврал только в одном. Вместо обычных ракет они применили ядерные. Город, в котором нам повезло оказаться, попал в кольцо множественных ядерных взрывов. По мощности они квалифицируются как малые и средние. Но мне от этого не легче. Очень страшно смотреть через зеркало заднего вида на ядерные грибы, вырастающие где-то далеко позади нас. «Приготовься к удару», — заверещал Байанай и рухнул в пространство между моторным щитом и сиденьем. Как он смог там уместиться, осталось для меня загадкой. Ведь не маленький размером. Но против факта не поспоришь. Якут свернулся в клубок, будто напуганный ежик, и смог сделать невозможное. Мне, увы, его фокус не повторить. На водительском месте в ногах пространства значительно меньше. Только разделанным по частям можно разместиться. Думая, как бы получше приготовиться к удару, о котором в истерике сообщил Байанай, и которому не доверять у меня смысла нет, я не сразу понял, что обстановка с боков и спереди машины изменилась. Мутанты, кувыркающиеся по земле и летящие по воздуху, обгоняют нас, будто выпущенные из тысячи катапульт. А еще нас обгоняет всевозможный мусор в крайне огромном количестве. Получается, что ударная волна уже пришла. Но тогда вопрос, почему не вырубился свет? Смутно помнится, что при ядерном взрыве вся электроника отказывает, электромагнитный импульс сжигает ее. Кто знает, может у тигра есть какая-то защита, все-таки он не простая машина, а военная. А может быть ответ гораздо проще. Я в ядерных взрывах и его поражающих факторах полный ноль, и все мои предположения неправильны. Думать, конечно же, хорошо, но в данный момент это было неправильно. Правильнее было послушаться якута и приготовиться к удару. Бездействуя поплатился за это, надо было хотя бы ремень безопасности пристегнуть, а не пялиться на хаотично уносимых взрывной волной мутантов. Если броневик «Тигр» представить футбольным мячом, взрыв футболистом, а ударную волну его ботинком, то можно смело сказать, что произошло распространенное явление на футбольном поле. Футболист ударил по мячу. Да, удар вышел не сильным, какой-то вялый пас. Но вот масштабы не подкачали. Тигр весит много, намного больше, чем футбольный мяч. Броневик затрещал от перегрузки и бросился догонять мутантов. Какое-то время он оставался на колесах, но затем поймал препятствия и закономерно перевернулся. Не могу сказать, до какой скорости нас разогнала ударная волна, но уверен наверняка, что за сотню километров в час, а то и в полтора больше стрелка спидометра перевалила. Жаль, не успел посмотреть на панель приборов, не до этого было. Летал по салону и мечтал лишь об одном — не сломать все свои кости. К счастью, терпеть неожиданные трудности пришлось недолго, потому что встретился головой с чем-то твердым и потерял сознание. «Я куда-то еду». Транспорт ужасно скрипит, качается и громко постукивает. «Говорить, увы, не способен. Стонать тоже. Овощ — краткая характеристика моего состояния. Могу только слушать и страдать от боли». Но при этом даже малейшего стона издать не в силах. Тело отказывается слушаться. Оно словно не принадлежит мне. Страшно. Очень страшно. Прежде такого никогда не случалось. Как же невыносимо больно. Скрип и стук, которые были дополнением к болевым пыткам, закончились. Машина, в которой меня везут, остановилась, и я несказанно этому рад. Удары, скрип металла, ругань. Кто-то открыл дверь машины. Знакомый голос задал вопрос. Почему ты почти целый, а он на кусок фарша похож? Вы что, прямо под ядерный взрыв залезли? Как можно было додуматься до такого?» Ответил незнакомец, или у меня просто отшибла память. Судя по голосу, его обладатель нервничает. Вот-вот в истерику впадет. «Ты выбирай выражение, дурак, когда со мной разговариваешь. Я не знаю, почему твой друг такой идиот, но он ведь твой друг, сам у него спросишь, если выживет». Я предупредил его, сказал готовиться к удару, Но он не послушал. Так и рулил, как ни в чем не бывало. А мог хотя бы пристегнуться. И нет, мы не лезли под ядерный взрыв. Ты хоть сам понимаешь, что сказал? Как вообще можно залезть под ядерный взрыв? Он что, по-твоему, одеяло? у вас ударная волна волокла хреново количество километров. Тигр превратился в груду металлолома. Но на тебе почти не царапины. Посмотри на Руслана. Видишь разницу между ним и собою? Вижу. И могу сказать, почему так вышло. Пока я держался руками и ногами за все, что можно, и даже задницей умудрился к полу машины приклеиться, твой друг в это время занимался экстремальной акробатикой в очень ограниченном пространстве. Ты, Паша, так и будешь меня допрашивать? Или мы, наконец, Русланом займемся? Тигр на ходу. Да, я же как-то приехал на нем. Но больше в него не сяду. Он вот-вот крякнет. На последнем издыхании уже. Но ты умудрился проехать на нем более десяти километров. И что? Я, если не заметил, как-то на колеса его даже поставить смог. А он на боку лежал. Сам не понял, как это вышло, но поставил же и даже завел. Приехал. Понимаешь это? Я на нем приехал. Все-все. Я тебя понял. Кончаем трепаться. Нам надо грузить Руслана в буханку и валить отсюда. Взрывы мутантов потрепали, сильно потрепали. Но наверняка не всех. Скоро, чувствую, нутром сумевшие выжить будут тут. Мы должны, когда это скоро наступит, желательно подальше быть. Слава Богу, хоть одна стоящая мысль. Ты за плечи его бери, а я за ноги, потому что мне внутрь не залезть, плечо сильно отбито, может даже ключица сломано. Паша, да не стой ты, лезь в эту кучу металлолома, доставай из нее уже своего друга». Очень грубые руки ухватили подмышки, И сильно потянули. Этого хватило, чтобы сознание не выдержало боли и вновь отключилось. Открыв глаза, не удивился тому, что ничто не меняется. Меня снова куда-то везут. Отдам должное, на этот раз с комфортом. Никаких неудобств от неровности дороги нет. Либо транспорт слишком хороший, либо дорога отличная. А может и то и другое одновременно. Я пока не особо понял, что к чему. Единственное, в чем разобрался, так это в том, что на улице ночь. Иначе темноту в салоне не объяснишь. Не могу сказать, что страдаю. Удивительно, но чувствую себя достаточно хорошо, хотя все должно быть наоборот, потому что в памяти отлично сохранились события, которые довелось пережить. Воспоминания обрываются в тот момент, когда голова ударилась о что-то твердое, но даже их достаточно, чтобы сделать неутешительные выводы. Я должен быть переломан от макушки до пяток и мертв. Выжить в той мясорубке шансов не было даже у Якута. Обо мне и речи быть не может. Интересно, где он сейчас? Пытаюсь вспомнить, как его звали, но не могу. Пустота в голове. Насчет того, что со мной все в порядке, малость погорячился. Левая рука от кисти по самое плечо зафиксирована чем-то надежным, не позволяющим сделать хотя бы малейшее движение. И с ногами ситуация аналогичная. Закованы, будто бетоном залиты. Скорее всего, загипсовали меня. А это значит, что без переломов не обошлось. Плохо, все плохо. В таком состоянии я в условиях нового мира, безумно опасного, долго не протяну. Так, а почему я не чувствую правую руку? Ее что, нет? Истерика начинает зарождаться в сознании и затмевать собой все с огромной скоростью. Контроль. Нужно держать себя в руках, успокаиваться. Яркий свет ударил по глазам, стало нестерпимо больно. Зажмуривание не помогло, непроизвольно зарычал. Не прошло и полгода, — раздался довольный Пашкин голос. «Руслан, честно, мы уже и не надеялись, что ты вернешься. Как чувствуешь себя?» «Плохо». Собственный голос показался чужим, сильно хриплый, неживой. «Ты немногословен, друг. Болит что-нибудь? Может, пить хочешь?» Паш, я на грани, вот-вот обезумею. С чего бы? Ты жив, не сдохнешь точно. Уж поверь мне, не вру. Открыть глаза все еще не решаюсь, потому что боль чувствую даже с закрытыми. Свет подобен пытке. Что с моей правой рукой? Чувствую все, но не чувствую ее. Она на месте или все, отрезана? Вот же глупость несешь, дружище. Куда же она денется, рука твоя? На месте, все твои конечности при тебе. Ничего не лишился. Может быть, я перетянул ремешки? Дай проверю. Наверное, попросту затекла. Я пошатнулся. Пашка что-то делает со мной. Закончив, он сообщил. Ну да, так и есть. Ремень сильно затянул, передавил. Ты уж извини, но иначе нельзя было. Пришлось тебя, как психа к кровати привязывать. Иначе ты так и норовил свалить с нее. Кошмары тебя донимали. Все время донимали, пока в коме был. — Нам пришлось принять меры. — Нам это... — с трудом спросил я. — Нам это мне, Жанне и двум якутам, которые не захотели лететь в Северный Клевер. Один, кстати, крутой врач, как традиционно лечить умеет, так и нетрадиционно. Благодаря ему ты выкарабкался. Махом на ноги ставит, даже покойника оживить может. Я, конечно, утрирую, покойников еще никто не научился оживлять, если не считать зараженных. Но и они, по сути, покойники лишь условно. Ведь мы все знаем, что сердца у них качают кровь, пусть и иначе не как у нас, нормальных людей. Паш, я не могу слушать тебя, мне хреново. Погаси свет, он делает моим глазам больно. И, пожалуйста, дай попить. Да не вопрос, Руслан, я что-то вправду разошелся. Надо это, Бая звать. Он сказал, что как только ты очнешься, так сразу лечить тебя продолжать будет. Неделя комы это тебе не сутки в кроватке понижится». Тяжело будет восстанавливаться. Ну ладно, я побежал. Надо за руль вместо Бая садиться. Я остался связанным и без информации. Все как обычно. Свет за это спасибо погасить не забыл. Оставил только тусклый плафон, висящий где-то вдали. Как ни пытался понять, в чем меня везут, не смог. Настрадавшиеся глаза радовались недолго, потому что меньше, чем через минуту, пришел Якут по имени Бай. и врубил столь мощные светильники, что я лишь чудом не расплакался».